глава 11 утром входя в кабинет генерала орлова стас нахально улыбаясь пропел что-то из полузабытого совкового репертуара и вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди это ты -то к тому что ваш бой с криминалом принимает затяжной оборонительный характер заметил пётр чуть поморщившись как от зубной боли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 был от старшего опергруппы, которая осматривала квартиру Куреповых. По его словам, опера в комнате Ильи обнаружили зажигательное устройство, которое было установлено, скорее всего, во время проникновения в квартиру неизвестных. Но оно почему-то не сработало, иначе пламя пожара уничтожило бы всю квартиру, да и не ее одну. К тому же соседка, приходившая во время их визита, покормить рыбок в аквариуме, слышала какие-то непонятные шорохи, доносившиеся из комнаты Ильи. Но поскольку входить в нее было строжайше запрещено, она решила не обращать на шум никакого внимания. «И правильно сделала», – констатировал Петр. «А то у нас могло бы быть одним трупом больше». А мне перед вечером звонил Рюрик и сообщил, что этот хитрый сайт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 Заговорчески склоняясь в сторону Петра, поведал Станислав. Такого жуткого бреда отродясь не видывал. Мрак полнейший. Ладно, давайте делать хотя бы то, что возможно. До Новолуния осталась неделя, а мы пока не нашли даже приблизительных подходов к разгадке этой проклятой шарады. пётр сердито бросил в пепельницу, едва раскуренную сигарету. А ведь они наверняка не сидят сложа руки.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 А тебе в министерстве уже сложилась персональная репутация соловья-разбойника с большой дороги. Куда не поедет, понимаешь? Куда не пойдет, с закона свернет на минутку. но ну, на хрена ты вчера нанес телесные повреждения какому-то там фермачу, у которого брат, руководитель округа столицы, и его шоферу. огласить пожалуйста, весь список обвинений, удачно изобразив одного из героев знаменитой операции «Ы» Невозмутимо ухмыльнулся Кричко. «Или это уже все?» «Да, все!» Уже не так уверенно рявкнул Орлов. «А этого мало?» «Не густо!» Стас пренебрежительно поморщился. «Да, значит, слабовато я!» «Повоспитал этих двух пидоров с большой дороги!» «Нет, но это же надо!» «Еду!» «Как все люди!» «Рядом со мной студенточка!» «Отставить пошлые комментарии!» Теперь уже рявкнул Кричко, заметив, что Петр собирается съязвить. «Хорошая, порядочная девушка, читает мне блока. Не тут эта зажравшаяся свинья, стоит на виду у всего честного народа и, так сказать, орошает обочину. Я за девочку оскорбился, но и за нас, за мужиков, что это гнида в ее глазах всех нас опустила в дерьмо по самые уши».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 Жги, уничтожай, губи. А вот под ним таится нечто иное, куда более любопытное. Как человек грамотный вы наверняка наслышаны о пресловутом пятом кадре. Именно этот эффект здесь и использован. Причем на пределе возможностей. Ну и тут ничего особо сложного. Просто сделана скрытая информационная подложка, воздействующая на центры мозга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 процессе творимого им бессмысленного виртуального злодейства, ощущает то же самое, что испытывает заядлый болельщик, когда выигрывает его любимая команда. Или ловелас в постели с любовницей. Эмоциональный подъем за счет вбросов в кровь эндорфинов. Таким образом, по меньшей мере четверть, хоть раз сыгравших в эту игру от начала до конца, гарантированно становится от нее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 Вы предполагаете, что организатор этой зажигательной игры сатанист? Не обязательно, профессор пожал плечами. Вы же не станете утверждать, что все эти оригинальничающие автовладельцы, которые за огромные деньги покупают для своих машин номера с тремя шестерками, обязательно сатанисты? Просто это люди с определенным взглядом на мир, со специфической шкалой ценностей.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 Когда Гуров уже подруливал к служебной автостоянке управления, неожиданно дал о себе знать сотовый «Здравствуйте, Лев Иванович. Это вас беспокоит Анастасия Сергеевна, мама Ильи Курепова», – услышал он женский голос. «Вы знаете, решила позвонить вам вот по какому поводу. Я вчера приезжала домой, осматривала квартиру и нашла одну такую вещь,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 Не случайно ведь ими было оставлено зажигательное устройство, которое гарантированно могло уничтожить эту, надо полагать, важнейшую улику. Как назло, дорога то и дело оказывалась забитой автомобильными пробками. Яростно лавируя, Гуров прорвался проходным дворам, через которые вышел на более спокойную улицу. Теперь его пижом мчался на предельно допустимой скорости. временами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 Есть такая старинная шутка, что тот, кто не имеет машины, мечтает ее купить, а тот, кто имеет, продать. Так кто и когда здесь проезжал на пижон? Меньше минуты назад. Парень настороженно посмотрел вглубь двора. Их было двое, крупные такие лбы. У них тут кто-то лежит после ДТП. Он в ту сторону поехали, к хирургическому корпусу.